Капитуляция короля Леопольда. Король Бельгии Леопольд III сдался рано утром 28 мая. Молодой упрямый правитель, разорвавший альянс Франции и Англии во имя абсурдного нейтралитета, отказывавшийся восстановить этот альянс даже тогда, когда стало известно, что немцы готовят массированное наступление через бельгийскую границу. В самый последний момент, когда Гитлер уже нанес удар обратившийся к французам и англичанам за военной помощью и получивший ее, теперь в час отчаяния дезертировал и бросил их, открыв дорогу немецким дивизиям, которые ринулись во фланг оказавшимся в западне англо-французским войскам. Более того, он сделал это, как заявил в палате общин 4 июня Черчилль, без предварительной консультации, без какого-либо уведомления, без учета мнения министров его правительства, поступив по своему усмотрению. Практически он сделал это вопреки единодушному мнению бельгийского правительства, указанием которого, согласно Конституции, обязан был следовать. 25 мая в 5 часов пополудни у короля состоялся откровенный обмен мнениями с тремя членами кабинета, включая премьер-министра и министра иностранных дел, по поводу складывавшейся обстановки. Все участники совещания настаивали, чтобы король не сдавался в плен немцам, ибо в противном случае его унизят и заставят играть ту же роль, что играл чешский президент Гаха. Министры также напомнили ему, что он является главой государства и одновременно главнокомандующим, и что в худшем случае до победы союзников он мог бы выполнять функции главы государства в изгнании, как королева Голландии и король Норвегии. Я принял решение остаться, заявил Леопольд. Дело союзников проиграно. 27 мая в 5 часов он направил генералу Де Русса заместителя начальника бельгийского генерального штаба к немца с просьбой о перемирии. В 10 часов вечера генерал вернулся с немецкими условиями. Фюрер требует сложить оружие безоговорочно. В 11 часов вечера король согласился на безоговорочную капитуляцию и предложил прекратить огонь в 4 часа утра следующего дня, что и было сделано. Премьер-министр Франции Поле Райно в своем гневном выступлении по радио в резких выражениях осудил капитуляцию Леопольда. А бельгийский премьер в более сдержанном тоне проинформировал бельгийский народ о том, что король действовал вопреки единодушному мнению правительства, порвал связи со своим народом и более не в состоянии управлять страной, и что бельгийское правительство в изгнании будет продолжать борьбу. Выступая в палате представителей 28 мая, Черчилль оставил за собой право дать оценку поступка Леопольда позднее, но уже 4 июня присоединился к общему мнению и осудил действия короля Бельгии. Ожесточенные споры по этому вопросу долго длились и после войны. Защитники Леопольда, а их оказалось немало как внутри страны, так и за ее пределами, считали, что он поступил правильно и благородно, решив разделить судьбу своих солдат и всего бельгийского народа. Они особенно напирали на то, что, соглашаясь на капитуляцию, король действовал не как глава государства, а как главнокомандующий бельгийской армией. То, что разбитые бельгийские войска к 27 мая оказались в отчаянном положении, бесспорно. Они мужественно согласились растянуть свой фронт, чтобы дать возможность англичанам и французам пробиваться на юг, и этот растянутый фронт быстро разваливался под мощными ударами немцев, хотя бельгийцы упорно оборонялись на занятых рубежах. Леопольду не сообщили, что 26 мая лорд Горд получил из Лондона приказ отступать к Дюнкерку и спасти то, что еще можно спасти из английских экспедиционных сил. Это одна сторона доводов, но есть и другая. Бельгийская армия подчинялась общему союзному командованию, а Леопольд пошел на сепаратный мир без согласования этого вопроса с ним. В оправдание Леопольда приводят тот факт, что 27 мая в 12.30 он направил Горту телеграмму, в которой сообщал, что скоро вынужден будет капитулировать во избежание развала. Однако английский командующий этой телеграммы не получил. Впоследствии, давая показания, он утверждал, что впервые услышал о капитуляции только после 11 вечера 27 мая и оказался неожиданно перед брешью протяженностью 20 миль между Ипром и морем, через которую танковые силы противника могли выйти к побережью. Генерал Вейган, являвшийся для короля старшим военачальником, узнал эту новость из телеграммы от французского офицера связи в бельгийском штабе вскоре после шести часов вечера. Она поразила его, по утверждению командующего, как гром среди ясного неба, ведь никакого предупреждения не было. Наконец, даже в роли главнокомандующего вооруженными силами Леопольд был обязан в условиях конституционной монархии согласиться с единодушным мнением своего правительства. Ни в этой роли, ни в роли главы государства он не имел полномочий на капитуляцию по своему усмотрению. Окончательное решение относительно своего суверена, и это было правомерно, вынес бельгийский народ. Его попросили вернуться на троны Швейцарии, где он нашел убежище в конце войны, только через пять лет после разгрома вермахта. Когда 20 июля 1950 года, после референдума, показавшего, что 57% участвовавших в нем высказались за возвращение Леопольда, такая просьба наконец поступила. Его появление в Бельгии вызвало столь бурную реакцию со стороны народа, что возникла угроза гражданской войны. Вскоре король отрекся от престола в пользу своего сына. Что бы ни говорили о поведении Леопольда, не может быть никаких споров его армия вела себя мужественно. В течение нескольких дней мая я шел по следам 6-й армии Рехенау через Бельгию и видел собственными глазами, с каким упорством сражались бельгийские солдаты в самых неблагоприятных условиях. Их не сломило ни огромное численное превосходство противника, ни безраздельное господство в воздухе пикирующих бомбардировщиков, беспрепятственно обрушивавших свой смертоносный груз, ни попытки немецких танков прорвать бельгийскую оборону. Этого нельзя сказать о некоторых других войсках союзников участвовавших в кампании. Бельгийцы стойко держались в течение 18 суток и держались бы гораздо дольше, если бы, подобно английским экспедиционным силам и французским северным армиям, не угодили в западню, причем не по своей вине.